Июнь 14 -е. Тарн, портовая стоянка морского народа в устье Исен. Война прокатилась и по Исенским берегам. Арнорцы покинули Тарн, едва пришло известие о прорыве Йолмира зандуин. За Часть дружин морского народа вступила в союз с вождем и участвовала в его походе на север. Однако они зря надеялись на благодарность победителей. Хегги мимоходом заняли устье и сены. Несколько сотен эльдрингов, случившихся в Тарна, отразили два штурма, но в конце концов полегли все до единого. Хегги спалили склады и причалы, не зная, что делать с добычей. Море они ненавидели и боялись. Бросив пепелище, Хегги ушли на север. Тарн достался хаврарам. Однако и они не стали ничего здесь строить. Эльдринги не забывали обид, и потому король Эодрейд легко склонил их к союзу, пообещав восстановление Тарна. Дружина Фарнака была среди тех, кто в мае 1730-го ворвался в устье Есены. После победы король Эодрейд добился от ковраров уступки Тарна Эльдрингам, правда, без права строить укрепление. Последняя война обошла Тарн стороной. Однако морской народ удовольствовался одними причалами и складами. Место служило простым перевалочным пунктом, где доставляемые помелководные песни на баржах товары перегружались на мореходные драконы. Правда, нынче для торговли настали плохие времена. Хаврары ничего не покупали ураханцев, а Гондор обеднел. Тарн уменьшился едва ли не втрое против довоенных времен. Сейчас у длинных пристаней стояло всего три корабля. — Хедвик, Ария и Фрам, — едва взглянув на стяги, определил Фарнак. — Говорить стоит только с Арией. Остальные — мелочь, да вдобавок из худших. — А у Арии тысяча мечей. Сильнее его только Скилудр. Но тот сейчас далеко, в Умбаре. Может, вы его еще увидите. «Если и увидим, звать не станем», — жестко ответил Торин. Скиллудр после падения серых гаваней попытался вторгнуться в Арнор по Брендивину, однако вчерашние союзники стерлинги дали ему отпор. В жестокой схватке Скиллудр прорвался до Сарнфорда, но там, встретившись с войсками Атона, повернул назад. После этого ястреб, как назывались Скиллудра, Пронёсся по всему побережью, точно разрушительный ураган. Не вступая ни с кем в союзы и действуя только в одиночку, он опустошил берега Минхириата и Эннедвейда, обрушился на Белфалос и даже подступал к дол Амроту, но взять неприступную крепость, конечно же, не смог. Дружина его сильно выросла. Он выводил в море целый флот, три десятка драконов, и командовал настоящей армией в шесть тысяч мечей, оставив далеко позади всех остальных танов, довольствовавшихся пятью-шестью сотнями воинов и двумя-тремя кораблями. Десять лет скилудр разорял прибрежные земли, воюя с Гондором, и с Харадом, и с Терлингом, и с Атоном. Из-за его разрушительных набегов харадские правители не раз грозили стереть умбар с лица земли, Но их рати, конечно, ничего не смогли бы сделать с этой твердыни, тем более, что морские просторы безраздельно принадлежали драконам эльдрингов. Тан Ория принял высоких послов на палубе своего лучшего корабля. Фарнак уже успел шепнуть старому приятелю, что к чему, и до посольские грамот дело дошло только в крошечной каюте кормчу. Ория высоченный, худой, совершенно лысый, Со следами страшных ожогов на черепе, как-то в молодости попался харадским охотником за пиратами, выслушал речь Фолко, спокойно, не моргнув глазом. — Форнак жначий, тут же аж угласил ша, штара или ша, прошам, колтан. Зубы его были изрядно прорежены харадскими тюремщиками. — Жначий шемшот, Мишей, у вас есть. — А так добавьте еще мою тысячу. И он решительно потянулся к выложенному малышам договору. — В Умбар я швами не пойду, буду ждать в Тарни. Да, вам тоже лучше придержаща Должен вот-вот подойти шваран. У него три шотни, но малый он чешный. Думаю, через день-два он покажешься. — Если так дело пойдет, мы и в самом деле соберем целую армию, — шепнул Хоббит Торину, когда они возвратились на корабль Фарнака. — Вот только не слишком меня это радует. Торин и сам был чернее тучи. Если Дрейт с такой легкостью нарушил одно слово, то почему бы ему не нарушить и другое? Едва ли он согласится отдать единственный выход Рохана к морю? Фолку лишь вздохнул. Пожалуй, настроение более скверное у него было лишь после падения серой гавани. Подсоветовавшись с Фарнаком, друзья и впрямь решили задержаться. С как же знаю его! Из молодых, но отличный боец. Одно время смотрел в ротский лудру, но после того, как тот стал охотиться за гондорскими женщинами, чтобы продавать их в Харат, от него отошел. Теперь вот сам ходит. арит ему, сыздавна покровительствует. Хорошо. Подождем. Июнь пятнадцатая, Тарн. Переночевав на корабле, друзья с утра решили пройтись и размять ноги. Особенно тут ходить было некуда ни трактиров, ни талерн, ни даже рынка, и все таки в тарне встречались не только эльдринги, были и дунландцы, попадались хазги жили они все чуть поодаль за городской чертой, где соорудили нечто вроде временного лагеря занимались они в основном работой на морских танов и здесь же собирались те, кто хотел вступить в вольную дружину морского народа. Эовен несмотря на ее протесты, Фолку запер в каюте, наказав Эльдрингом Фарнака присматривать за девчонкой, чтобы неначай не сбежала. По еще не наезженной дороге Торин, Фолку и малыш выбрались из Старна. Есена осталась по правую руку, покрытый травой прилук, обрывистый степной кряж вдоль речного берега, принял на свои плечи тропу. Навстречу попалось несколько дунланцев — Перед незнакомцами в блистающей броне они поспешно сняли шапки, как и плагалось, но взгляды, коими они проводили, Фолку и гномов, были куда, как далеки от дружелюбных. — Ты что, собрался в гости к этой братье? — удивился малыш, когда Фолку решительно направился к лагерю эльдрингских наймитов. — Хочу взглянуть, что там у них делается, — отозвался Фолка. — Строри, ты что, боишься? — Не подначивай вздохнул маленький гном, — ничего я не боюсь. Просто не люблю, когда так смотрят, словно зарезать мечтают. — Именно об этом они и мечтают, — усмехнулся Торин. — Думаешь, имя мастера строи, командира панцирного полка в войске короля Иодрейда, неизвестно никому в этих степях? Или ты забыл, как месяц назад крошил тех же дунланцев под торбадом Строли промолчал. В лагере трех друзей впрямь с самых первых шагов обдало презрительным холодным молчанием. Все ломали перед ними шапки и кланялись, но вслед сквозь сжатые зубы летели проклятием. Ни фолку ни гномы ничем не показывали того, что слышат. Лагерь оказался самым обычным скопищем на скорую руку возведенных землянок, полуземлянок лёгких балаганов, палаток и шалашей. Фолка только дивился, как здешние обитатели переживают зимы, хоть и юг, хоть и возле моря, а холод он, всё равно холод. В отдалении возле костра сидела на корточках группа хазгов, человек десять, с саблями, но без своих страшных луков. Один из сидевших внезапно бросил в костёр щепотку какого-то порошка, отчего пламя тотчас же стало синим Бросивший медленно выпрямился, заведя протяжную песню на своем языке. Слова в ней были сплошь древние, непонятные. И Фолко, неплохо зная обиходную речь хазгов ничего не мог понять в этом песнопении. Продолжая петь, хаск выбрался на открытое место. Кривоногий, седой, старый, весь в сабельных шрамах. Лицо его показалось хоббиту знакомым. Уж не в отряде Леотона вместе ходили. Хаск закружился, широко раскинув руки и запрокинув голову. Фолка внезапно замер, прислушиваясь. — Ты чего? — удивился малыш. — Тихо! — бросил хоббит. — Свет, свет, свет! Льется, льется, льется! Встает враг, встает, встает! Надо вам тоже вставать, братья! Мы встанем, встанем, встанем! — разобрал хоббит. Огонь, огонь, огонь, по старой земле, да по нашей земле, прежде чем разольется свет, сами навстречу пойдем, пойдем за светом, за светом пойдем, земля наша, наша, наша, с огнем и за нею. Круживший быстро терял связность речи, приводя себя в какое-то странное иступление. Остальные хазги тоже вскочили на ноги, начиная один с другим кружиться столь же неистово. кое кто выхватил сабли эй фолка идем отсюда нахмурился малыш они по моему тут все белные объелись старый хаск внезапно дернулся словно от удара услыхав имя хоббита сабля в тот же миг оказался у него в руках предатель услышал фолку низкий яростный жк глазах хасга полнило безумие Широко размахнувшись, он бросился на хоббит. — Ты что? — выкрикнул по хазке Фолко, уклоняясь от удара, и в тот же миг узнал нападавшего. Как он мог забыть? Тот самый старый предводитель хазгов из отряда Отона. — Остановись! — меч хоббита проскрежетала саблю хазга. — Когда твоя голова пойдет на корм свиньям? — последовал ответ. С двух сторон на помощь хоббиту ринулись гномы. Остальные их хасги, ни о чем не спрашивая, тоже схватились за оружие, словно из-под земли появились страшные луки. Прогудела отпущенная тетива, по прилобью предусмотрительно надетого хоббитом шлема скользнула стрела, хволка пошатнулся, и старый хасг мгновенно атаковал Лезвие полоснуло по наплечнику хоббита и бессильно отскочило от мифриловой пластины. — Тебе со мной не справиться! — хоббит отбил в сторону саблю, поднявшуюся было для нового удара. хаск не ответил. Фолк крутнул меч над головой. Открываясь и, поймав противника на замахе, четко направил острие клинка в правое плечо старого воина. На хасге не было доспехов. хоббит хотел обезоружить противника, однако того словно бы подхватила какая-то злая сила. Хаск внезапно споткнулся, неловко качнулся вперед, разворачиваясь, и меч фолку насквозь пробил ему сердце. Гномы отбросили нападавших. Однако... Вид мертвого тела, похоже, лишь еще больше взъярил Степняков. — Да остановитесь же, болваны! — заорал малыш, но хазги, похоже, не понимали всеобщего языка. — Мы ж вас всех перебьем! — с присущей ему скромностью продолжал маленький гном. Мечи и дага его так и сверкали. Малыш, правда, пока больше развлекался. Невелика честь справиться с бездоспешными, когда на тебе мифриловый бахтерец а потом наши ваших неожиданно проревел еще один хаск выныривая из за спин атакующих меч малыша соскользнул по подставленной сабле, и хаск ловкой подсечкой сбил гном на землю четверо хазгов тотчас же навалились сверху дело принимало серьезный оборот хватит церемонец рявкнул торин и вот топор тотчас нанес смертельный удар фолку Молча, не теряя времени, проткнул насквозь еще одного степного воина. Тяжелые стрелы били его в грудь и живот. Пара лязгнула по забралу, если б не мифрил Фолк давно уж был бы мертв. Торин дважды взмахнул топором, помогая маленькому гному. Тот стряхнул с себя оставшихся в живых и уже начал было подниматься, Однако, помогая другу, гном на миг упустил из виду того самого Хазга, что так удачно опрокинул строли на землю. Могучий, широкоплечий, он едва ли уступал силой сыну Дарта. Эфес с ударил, забрала Торина. И тут то ли гном по небрежности плохо сдянул крепеж, то ли порвался ремешок, шлем слетел с головы гнома, и в тот же миг сверкающая сталь рассекла лицо. Малыш с диким воплем вскочил на ноги, размахнулся, но хаск ловко отскочил в сторону и поднял руку, останавливая своих. «Хватит! Я хочу, чтобы вы ушли! А этому...» — он презрительно кивнул на Торина, упавшего на вытоптанную траву. «Я оставил свою метку. Второй раз ему не уйти. Забирайте его и проваливайте, только сперва бросьте оружие». — Это еще почему, — зрачал малыш, — потому что без своего знаменитого шлема он будет мертв через секунду. Вожак хазгов кивнул на лучников, что уже целились в незащищенную голову гнома. Если вам дорога его жизнь, делайте, что я говорю. — Мы снимем доспех, а ты всадишь нам, пострелев спину, — малыш хрипел от ярости. — В отличие от вас мы не нарушаем слова. Презрительно бросил степняк. — Погоди, малыш! — Фолк уговорил и двигался нарочито замедленно, словно боя, что его резкое движение заставит кого-то из стрелков отпустить натянутую тетиву. — Погоди! Наши доблестные противники забыли об одной очень важной вещи. Очень, очень важной вещи! — Говоря так, хоббит повернулся боком к обступившим их воинам. — Вы забыли о празднике рода Харус! — произнес он, резко выпрямляясь. Что-то коротко блеснуло в воздухе. Трое лучников повалились замертво, из груди у каждого торчала рукоять метательного ножа. Хазги замешкались, и малыш тотчас же нахлобучил Торину на голову шлем. — Уходим! — Отступали они странным порядком. Малыш поддерживал Торина, у того по нагруднику обильно струилась кровь, а хоббит пятился, держа на виду метательную снасть. Хазги подобрали луки убитых, появились и новые стрелки, а немедленно двигались следом, не решаясь, однако, приблизиться. Несколько выпущенных на удачу стрел отскочили от доспехов, фолку и гномов. Дунландцы угрюмо взирали на происходящее, но не вмешивались. Выручили эльдринги. Десяток воинов Арии зачем-то направлялись в лагерь наймитов. «Это что еще за непотребство?» — заорал коренастый десятник, два завидев вооруженных хазгов. «Забыли тарнский уговор?» «Кто-то из степных стрелков уже вскинул луки?» «И, наверное, смелый воин Арии тут же и нашел бы свой конец». Если б не вожак хазгов, пусть они уходят, — обратился он к своим, — мы еще посчитаемся. И притом очень скоро, а Тарнский уговор, он пока еще нам нужен, но потом... Он осекся, словно вспомнив, что один из врагов хорошо понимает хазгскую речь. Повинуясь его молчаливой команде, хазги проворно убрались прочь. Вожак задержался. Понимая, что тот хочет что-то сказать, фолку шагнул ему навстречу. Всем видом показывает, что готов выслушать, но захватить себя врасплох он больше не даст. «Зачем он напал на меня?» Первым начал хоббит, имея в виду убитого им старого хазга. «И ты еще спрашиваешь?» Вожак презрительно сплюнул в траву. «Разве не ты приносил клятву вождю Эрнилу?» «Разве не ты ходил в отряде отона, и разве не ты потом командовал в усоломенноголовых, когда те ворвались на наши земли? Кожу бы с тебя живьем содрать следовало. Небу угодно будет, я это еще увижу». «И это все, что ты хотел сказать?» — невозмутимо осведомился Фолку. «Нет, не все!» — Хаск выплевывал слова, словно черные проклятия. «Скажи своему королю» что мы ничего не забыли и не простили. Мы знаем, что великая сила расправляет крылья где-то на юго-востоке. Об этом сказали нам наши провидцы, одного из которых ты, нечестивец, убил сегодня. Мы знаем, что эта сила враждебна нам. И мы знаем, что, может быть, кто-то вновь захочет стереть с лица земли мой народ. Так вот, знай. «Мы не станем покорно ждать вашего удара, словно быки на бойне!» Хаск плюнул под ноги фолку, повернулся спиной к хоббиту и быстро зашагал прочь вслед за сородичами. Хоббит скрипнул зубами и тоже задоропился. Рана Торина, по счастью, оказалась хоть и обильно кровоточащей, но все же не опасной. Однако лоб его, похоже, оказался навеки изуродован хитрое сабельное лезвие от чего-то не рассекло разорвало кожу обнажив кое-где кости черепа могучий гном с трудом доковылял до корабля фарнака и только там позволил себе свалиться в забыи эовен только тихонько ойкнула и сама же зажала рот ладошкой тотчас скинувшись помогать поднялся большой переполох Эльдринги очень ревностно относились к порядку в своих владениях. Ария предлагал двинуть несколько сотен воинов и сжечь дотла все хасские жилища, его на успокоили. Воевать с лихими стрелками и наездниками, не имея рядом могучей раханской конницы, означало даром положить все войск Тем не менее добрые сотни эльдрингов в полном вооружении окружила лагерь со всех сторон и потребовала выдачи хазгов, однако те, словно предчувствуя, уже успели скрыться, а гнаться за ними никто не стал. В положенный срок, как и предсказывал Ария, появился Сварой. Молодой Тан без долгих колебаний согласился участвовать в походе. Вместе с Арией он, подписав рядную грамоту, остался в Тарне ждать похода. — В море выходим или нет? Сердито спрашивал Фарнак у маленького гнома. «Выходим, выходим!» Успокаивал его тот. «Вот только травы фолко соберет, чтобы отвары готовить и в путь!» Это задержало их еще на полтора дня. Торин лежал в беспамятстве, рано гноилась И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы хоббиту не посчастливилось набрести на целему невесть, каким ветром занесенную сюда север После этого дело пошло лучше, и утром они отвалили. Торин уснул спокойно, дыхание его стало ровным, жар спал, драконы Фарнака их Хьериди вышли в открытое море